Казалось бы, случайность. Но дело в том, что под дощечками здесь, разумеется, глиняные клинописные таблички, бытые при раскопках или просто вымытые на поверхность дождями. Постережешься заносить такой факт в разряд случайность. Имя острова Умнак, один из Ливудских островов, значит удочка. Странно? Нет. На острове растет какое-то дерево, прямые и гибкие побеги которого служат из веков материалом для удилищ и жителям всех ближайших клочков суши. Мыс любви. На военных планшетах боевых действий возле Новороссийска, в дни Великой Отечественной войны, вы могли бы обнаружить такое идиллическое название. Упоминался мыс постоянно, и в горячих, пахнущих порохом донесениях бойцов морской пехоты, очень мало думавших о любви в смертных днях на побережье. В довоенное время под этим неофициальным названием в Новороссийском гарнизоне был известен один из приветливых пригородных мысков, где охотно искали себе прибежище, обуреваемые романтическими чувствами пары на яликах и других прогулочных плавсредствах. Военную бурю бойцы местного гарнизона не увидели надобности отказываться от хорошо им известного имени, и оно осталось жить, но вечно. Случайность? Как сказать? Около Петропавловска на Камчатке есть сопка, носящая такое же имя — сопка любви. Опять случайность? Вероятно, это нельзя все рассчитать личным произволом каких-то легкомысленных людей. Вероятно, такие имена по-своему закономерны. Все дело в том, что, давая месту имя, Человек никогда не исходит и не может исходить исключительно из тех признаков, которые заложены в самом месте. Вольно или невольно он учитывает и вносит в имя свое отношение к месту, свои чувства, которые оно в нем вызывает. А какими именно будут эти эмоции, окрашивающие топоним, уже дело десятое, потому что каждому человеку и каждому коллективу людей И их эмоции много понятнее и гораздо ближе, нежели самые возвышенные и глубокие ощущения других людей, живущих в иных условиях, движимых иными культурными навыками и привычками, понимающих окружающих под другим углом зрения. Иначе люди и впрямь давно отказались бы от всех иных видов топонимики, кроме топонимики счетной. Разъезд номер шестьдесят восемь. Было бы в их глазах правильнее, чем станция Африканда, и мыс любви превратился бы в какой-нибудь третий или восьмой мыс. Но такого не случается и прекрасно. Средисловие. Когда повестка заседания исчерпана, принято приступать к обсуждению последнего пункта разное — Нередко случается, что именно тут-то и всплывают самые интересные, если не самые важные, вопросы. Пишущий популярную книгу по топонимике не строгий курс науки и не сжатые введение в нее, а только лишь писательские, литературные заметки о ней, просто не может исчерпать свою повестку за полной ее необозримостью. Вот только право поставить точку на главном и перейти к разному в любой момент за ним сохраняется, я и перейду. И не исчерпал повести. Почему ее нельзя исчерпать? Топонимика наука не просто живущая, но еще наполовину пребывающая инстатунасценди (установление). Еще не уточнены окончательные ее границы. Еще можно по-разному судить и о ее возможностях, и о ее целевых установках, а чисто... Теоретического аспекта до вполне практических польз. Еще наподобие семи городов, оспаривавших право считаться родиной Гамнера, по меньшей мере три науки, пожалуй, осторожнее будет сказать, три группы наук, нет, нет, до да ирвут ее на части, претендуя на роль ее родительниц и воспитательниц, на право определять ее направление и самый метод ее исследований. Языковеды иронизируют над историками пытающимися опубликовать топонимические работы. Историки подвергают сердитые критике деятельность лингвистов, воспаряющих над морем исторических фактов на крыльях своих умозрительных построений географы. Исходя из того, что речь идет не о каких-либо иных, а о географических именах, весьма сомневаются, чтобы суждения о них были подведомственны кому-либо, кроме них, географ. Кто же из них прав? И на кого следует ориентироваться начинающему топонимисту? Очень большой французский языковед-топонимист Альберт Доза, говоря о топонимистах-историках и географах, с ядовитым сарказмом и не без некоторой справедливости утверждает. Любое собственное имя, географическое в том числе, есть слово. Как таковое оно существует, рождается, умирает претерпевает изменения в системе того языка, который его создал, и под воздействием других языков, могущих вмешаться в его жизнь. Оно подчиняется языковым законам, управляется только ими, а судить о них, и значит, и о нем самом, разумеется, могут только языковеды. В самом деле, есть у Гидемопасана на рассказ ничуть не топонимического содержания, и избранник госпожи Гюссон Может быть, вы и помните его. Молодой недотепа по флегматичности натуры и линии, не поддавшийся никаким свойственным юности порокам, получает установленную почтенной дамой премию за добродетель. Впервые в жизни он окружен почетом и роскошью, пирует на своем торжестве. Он напивается до положения Рис, отправляется в веселый дом и навсегда становится пьяницей. И распутником. Таков рассказ, какая уж тут топонимика.